«Ничего ему не говори!» — выкрикнула она. «Он шпион! Подлипала!» Ред даже не удостоил ее взглядом. «Быстро, миссис Уилкс! Может быть, еще не все потеряно!» Мелани словно парализовала от страха, и она только молча смотрела Реду в лицо. «Какого черта?» — начала была Скарлетт. «Заткнитесь!» — прикрикнул на нее Арчи. «И вы тоже, мисс Мелли!» «А ты, чертов подлипал, убирайся отсюда!»